Сивостик, пора нам выбираться из пустыни, а то как бы не перегреться, мы все-таки не верблюды. Наш дельтаплан полетит в саваны. Помнишь, я вначале говорил, что саванами называются обширные травянистые равнины с редкими участками кустов и деревьев. Вот мы и прилетели Снижаемся А это что за скрюченные деревья? Это акации Очень типичные для саван растения А среди них жирафы Как они спокойно расхаживают среди акаций Жираф очень высокое животное От кончиков копыт до кончиков рожек на голове Около пяти метров Три метра от земли до плеч Плюс почти двухметровая шея Вот такая арифметика И зачем же жирафу такая шея длиннющая? Жираф питается листьями и побегами деревьев Длинная шея помогает ему дотянуться до самых высоких веток Еще у этого животного длинные ноги Тело жирафа Покрыта короткой густой шерстью желтого цвета с коричневыми пятнами Очень нарядная расцветка На кончике хвоста у жирафа темная кисточка На голове рожки, покрытые темной кожей А какие красивые у него глаза Черные, большие, с густыми длинными ресницами Дядя Кузя, жираф целый пучок листьев сорвал А язык у него фиолетовый. Точно. Жираф такой большой, он, наверное, в Африке никого не боится. Не боится, но опасается. На жирафов охотятся львы. Но жираф сильный и может так ударить копытом, что даже льву не поздоровится. Ого, какой смелый и красивый. Для такого сильного, красивого и высокого зверя я тоже стишок сочиню. У жирафа милые рожки и язык замечательный есть, а увидеть все это несложно. Нужно только на дерево влезть.